Глава 16. Утро выдалось на удивление морозным. После метели температура резко спикировала вниз, напоминая коренным обитателям тайги, за что мороза называют рискучими. Трещали надежно утепленное здание, воочию демонстрируя туманом неизбежную теплопотерю. Натужно скрипели деревья под шапками снега. Техника, укрытая в подземных гаражах, была непригодна для использования. Термометры показывали минус 45 градусов по Цельсию. Красный диск, едва выглянувшего из-за горизонта солнца, тонул в морозной мгле. В такую погоду жизнь для людей замирала, напоминая, что главная ценность в далеком северном крае — тепло. Тепло дома и тепло семьи. Отряд выдвинулся затемно, неслышными тенями скользя среди мрачных громад деревьев. Состав его был столь разношерстным, что любой человек, не посвященный в тайны оборотней, пришел бы в замешательство. В живой природе практически нереально встретить в одной группе рысей, ирбисов, волков, оленей и даже парочку молодых медведей. Два десятка оборотней шли клином. Среди медведей была мат, заметила и Эйя. Друг детства Бабыра просто не смог остаться в стороне, надеясь своим присутствием возвать к совести сородичей. Баламат сопровождал отряд брата на расстоянии, старательно удерживая направление против ветра. Одинокая рысь могла двигаться гораздо быстрее группы, да и затеряться среди леса было значительно легче в случае опасности. Что поделать, если Баламат скорее поверит в воживших духов прородителей, чем в бескорыстность собственного брата? Вся ситуация выглядела более чем странно. Поэтому оборотница искренне надеялась сделать все от нее зависящее, чтобы по возможности помочь сестре возлюбленного. Пусть их с Бедер не связывала дружба, но женскую солидарность никто не отменял. Мало ли кто и что она обещала от лица Кинеоса за спасение дочери. У той тоже есть право голоса. Главное не дать Бедер наломать дров с горяча. До границы земель медведей было не более четырех часов быстрого бега. Однако уже через два часа Баламат стала замечать странные пертурбации в спасательном отряде. До того двигающиеся скрытные, рассосредоточен оборотни вдруг сбились в плотную группу и шли чуть ли не на пролом, создавая невообразимый шум. На тактику диверсионного отряда это никак не походило, скорее напоминало самоубийственный идиотизм. Эйя был смещен в арьергард отряда, а во главе оказался ее братец. Где-то на половине пути к поселению медведей, Хардах свернул в другую сторону, отклоняясь от маршрута. Сколько ни старалась Баламат вспомнить хотя бы какие-то стоянки медведей в той стороне, но на ум ничего не приходило. По большому счету, Ирбисы знали лишь пару крупных поселений биаров и старое пристанище у Ордааха у реки. Тогда куда же всех ведет Хардах? Баламат ускорилась и постаралась приблизиться к чуть отстранившемуся эе. Бурый медведь, словно пьяный, шатался и тряс головой, то окуная ее в снег, то фыркой отплевываясь. Оборотница присмотрелась к морде Беары и с удивлением отметила белёсую пелену у того в глазах. После снежных ван там проскальзывали проблески сознания, и медведь осоловела оглядывался вокруг, не узнавая местности. Однако пелена снова застилала взгляд, и процедуру мордой в снег приходилось повторять. В очередной раз, отстав от отряда, Эйе вроде бы пришел в себя, взгляд стал более осмысленным и рассерженным. Медведь поднялся на задние лапы и заревел во все горло, возвещая округу о гневе. Не прошло и пара секунд после рева биара как братец был тут как тут. Смазанный сизой тенью, выпрыгнув из-за деревьев, припав на передние лапы, пепельный ирбис с минуту кружил вокруг медведя. Я сопротивлялся, ревел, мотал мордой из стороны в сторону, но все же сдался, снова опускаясь на все четыре лапы и следуя за Ирбисом неловкой походкой. Не оборотенья, звериная было, сносящая все на своем пути. Братец только пренебрежительно фыркнул и умчался к основной группе оборотней, а Баламат необходимо было осмыслить, что сейчас она увидела. Все происходящее походило на гипноз — Но подобных талантов за братом она ранее не замечала. Да и способности ментального рода просыпались лишь в семье Кинеэса, куда по определению Хардах не входил. Тогда откуда? Баламат взяла себе на заметку напроситься на аудиенцию князя и заглянуть ему в глаза. Гипотеза с гипнозом прекрасно объясняла многие странности поведения кинеэса. Но как же, никто не заметил изменений? Тот же дядя Берил. Или Кинес Хатун всегда были рядом. С другой стороны, обставлено все было великолепно, так что сама была мат до сегодня воспринимала происходящее как банальный адюльтер. Ожидать пожизненной верности от мужчины, верх самонадеянности, а уж от оборотня и подавно. Если у отца была любовница среди людей, то Кинес мог позволить себе выбора среди оборотниц. Право древнее, но не сказать, чтобы совсем забытое. Просто последние человеческие тенденции сводились к моногамии, и вот оборотни старались не сильно выбиваться из общей массы. Чисто по женские с хатун было жаль, но Баламат не обольщалась даже насчет баабыра. Любовь, секс и брак лежали в разных сферах межличностных отношений оборотней, и в случае с обрядовыми женами все еще более усложнялось. Сексом было все более или менее понятно. С момента достижения 16 лет, считая пика полового созревания у подростков, молодежь оборотней блудила так, что древние оргии в Акханале показались бы легкой прелюдией к сексуальным забавам оборотней. Бурный рост организма, полноценные обороты, полные изменения метаболизма, убойные дозы гормонов в крови — все это начисто срывало какие-либо моральные стопоры. Блудили все и со всеми, с удовольствием и фантазией, Многие в этот период определялись с партнером на дальнейшую жизнь. На все про все отводилось немного много, ни мало 9 лет. По достижению 25 лет о себе заявляла репродуктивная система оборотней. И дальнейшие игрища уже могли иметь последствия в виде потомства. Но к тому моменту многие вполне осваивали контроль за гормональными всплесками и не набрасывались с обильными целями на все, что движется. В этом вопросе мораль для парней и девушек работала одинаково. Никто ни на кого не смотрел косо. Особое отношение было к дочерям Кенеэса, которые хоть и редко, но появлялись в роду Ханаахов. Тех зачастую старались выдать замуж сразу после первого оборота, а до того берегли пущие зеницы ока. История умалчивает, как со взрослением справилась бы Дер, однако же никто ни разу не заметил дочь Кинеаса в чем-то подобном. Современные реалии внесли коррективы и в древние каноны. Хаха -ха и Бабыр уезжали на этот период за границу на обучение. Как однажды обмолвился Бабыр, ему не хотелось ревнивых скандалов от невесты, видящей в каждой оборотнице подходящего возраста бывшую любовницу жениха. Ведь традиции оборотней не так просто принять, даже с учетом прогремевшей в человеческом мире сексуальной революции. Размышления об околосемейных отношениях натолкнули на здравую мысль. Могла ли бы Дар быть обещанной невестой для кого-то из биаров? У некоторых народов все еще остался обычай воровать невесту, Что уж говорить про медведей, не зря же бабыр сразу отправился к соседям на переговоры. А между тем отряд оборотней замедлился и, наконец, остановился одиноко торчавший посреди леса скалы. У подножия скального выступа виднелся исполинский ветровал, огромное дерево некогда сломленное шквальным ветром, не упало на землю, а облокотилось на скалу, словно уставший с дороги путник, обретший долгожданный покой. Под защитой дерева спряталась занесенная снегом и скорее напоминающая сугроб хижина. Оборотни выстроились полукругом вокруг домика, отрезая любые варианты побега. Безволные, бездумные стуканы внушали безотчетный страх. Баламат пришлось сделать широкую дугу, обходя стороны брата и его загипнотизированное сопровождение, чтобы не пропустить всех событий и не попасться на глаза. Юркая рысь взобралась по скале на самую вершину. С высоты открывался прекрасный обзор на происходящее, словно была мат единственный зритель в театре, где вот-вот разыграется трагедия. Хардах отделился от группы и попытался войти в хижину, однако дверь не поддалась. Брат в раздражении колотил по старым доскам, сбивая с них шапки снега и древесную труху. Нечеловеческая сила оборотней оказалась бессильна перед вековой древесиной, обитой широкими железными заклепками. «Эстабил! Открывай!» — гаркнул Хардах, теряя терпение. «Хватит ломать комедию!» Ответом ему была тишина, но брат не унимался. «Биара, открывай! Либо очень пожалеешь, что не сдержал данное мне слово!» Голос брата сочился неприкрытой угрозой, разливающейся вокруг осязаемыми волнами. У Баламад перехватило дыхание, во рту отозвался явственный привкус желчи, а ведь у братницы была дальше тех, на кого гневался Хардах. Из-за двери послышался неясный шум, а следом глухой голос ответил. «Уходи! И здесь нет, и ее тоже. Они ушли вчера». Брат в бешенстве скрипнул зубами, яростные удары хвоста по снегу выдавали его внутреннее состояние. «Пусть кто-то выйдет!» — прошепел он сквозь зубы. «Проверю, что вы не лжете!» С минуту ничего не происходило, но вот массивная дверь скрипнула, выпуская крупного приземистого мужчину в меховой накидке. Он остановился в двух шагах напротив Хардаха, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Только духом известно, каково это добровольно вручить свою жизнь существу, способному покорить, а то и сломить твою волю. Баламат дернула ушами, прогоняя на вождение и продолжая наблюдать за происходящим внизу действом пепельный ирбис пристально всматривался в глаза Биару тихо мурча. В этих звуках таился охотник, крадущийся к своей жертве, кобра с раздутым капюшоном, танцующая перед нападением, тарантул, умело сплетающий свою смертоносную паутину. Спинным мозгом Баламат чувствовала неправильность происходящего, но ничего не могла сделать. Мурчание стало более громким, изменило тональность, отчего шерсть на загривке рыси встала дыбом. Оно наваливалось тяжелым пуховым одеялом, пригибая к земле. Не хотелось сопротивляться, только лежать и не двигаться. Глаза слепались, веки тяжелели, по телу разливалась усталость, как после затяжной загонной охоты. Мышцы ломило, любое движение отзывалось тянущей боли в теле. Баламат зарылась поглубже в пушистый снег, словно в защитный кокон. Всего минуточку, она полежит всего одну минуточку и продолжит следить за братом. Ничего же не произойдет всего за одну минуту отдыха. Проснулась была мат от громкого треска и неестественного жара. Неужели во сне перекинулась в человека и обморозилась, была первая мысль. Однако реальность превзошла все, даже самые смелые предположения. Огонь в прямом смысле лизал оборотницы пятки. Снежное одеяло, прежде надежно укрывавшее рысь, растаяло, испарилось. Камень раскалился и больно сжег нежные подушечки лап. Все еще не понимая, что происходит, баламат заметалась на каменном пятачке в поисках спасения. Сознание путалось, лапы дрожали, подгибались, категорически не слушаясь хозяйку. В нормальном состоянии прыжок с десяти метров не стал бы проблемой для рыси-оборотня, но не сейчас. Пришлось медленно то и дело останавливаясь и набирая сил спускаться по противоположному отвесному краю скалы. А огонь все разгорался, ярким факелом освещая пространство вокруг. Последние два метра баломат преодолела кубарем, безобразно плюхнувшись в глубокий сугроб. Снова навалилась усталость, хотелось отдохнуть после сложного спуска, набраться сил, возможно, даже уснуть, как ранее, на уступе. Последняя мысль резко отрезвила — Духи прародителей, хардах! Его гипноз был такой силы, что невольно зацепил сестру, схранившуюся на высоте. Но если так накрыла была мат, то что сейчас с медведями, попавшими под прямой направленный прессинг? Оборотница бестолково барахталась в сугробе, пока не собралась силами и не выпрыгнула из снежного месива. Ветровал пылал лалой свечой в ночной тьме. Огонь трещал, жадно поглощая все новые и новые ветви из дерева. полали стены и крыши хижины, в которой совсем недавно прятались медведи. Ныне дом зиял черным зевом, распахнутой двери, из которой валил клубами сизый дым. Поляна опустела, но что-то царапалось на краю сознания рыси. Баламат напрягла обоняние, пытаясь почувствовать, сколько оборотней покинуло поляну. Сквозь дым и гарь с трудом узнавались запахи знакомых с детства оборотней. Чуть в стране угадывался и, я, и медведь, вышедший на проверку. Чужих запахов не было. Рысь растерянно крутилась по поляне в попытках учуять хоть что-то незнакомое, с опаской и неверием поглядывая на пылающий дом. Дверь выглядела все так же призывно распахнутой, а свет от огня плясал неясными тенями в глубине. Баламат застыла в нерешительности, боясь предположить самую страшную догадку. Чужих запахов не было, потому что медведи не покидали дома, это значит... Рысь двумя длинными прыжками, пересекла расстояние, отделяющее поляну от хижины. Чихая, от дыма, балама тринулась внутрь, неистово молясь духом, чтобы ее догадка оказалась неверной. Духи вняли ее мольбам лишь отчасти. Не пройдя и метр, оборотница споткнулась у лежащей ниц тела человека. Одежда на нем тлела, кожа местами покрылась волдырями. «Дело дрянь!» — Баламат перевернула мужчину лицом к себе и застыла в ужасе. В искажённой муками гримасе выделялись заплаканные глаза с надеждой, взирающие на рысь. «Да он совсем еще мальчишка, даже моложе Бедер!» Эта мысль промелькнула уже на фоне, пока рысь, вцепившись зубами в одежду, вытягивала из горящей хижины обожженное тело. А следующие пять минут превратились в гонки со смертью, где Баламат раз за разом возвращалась в пылающий ад и рыскала на ощупь по полу в поисках очередного полутрупа. Страшно, что они не кричали и не шевелились, словно бесчувственные манекены. Единственное, что опровергало эту теорию, дорожки слез в уголках глаз на чумазых лицах. Результатом марш-броска в и обратно стали девять обгоревших тел, ныне лежавших на заснеженной лесной поляне. Ну, просто девять не гретят, не к месту вспомнилась баламат творчества агаты Кристи. Или их там было десять. Оборотница вернулась к первому спасенному и заметила его отчаянную пантомиму глазами, указывающую на пылающий дом. Да какого же вас? И правда было десять? Оборотне брызнули слезы из глаз. Возвращаться не хотелось. Баламат и так уже давно перешагнула предел своих возможностей. Шкура покрылась кровавыми разводами. Чьей крови было больше, она не знала. Регенерация оборотней не успевала восстанавливать кожные покровы, вновь и вновь обжигаемые огнем. Раздернула ушами, стряхивая из себя трусливое желание сбежать. Движение отозвалось острой болью, кисточек на ушах больше не было. Боль отрезвила. У Баламат хотя бы был выбор, Где-то внутри лежал еще один беспомощный, замкнутый в человеческом теле оборотень и боролся за жизнь из последних сил. Оборотница глубоко вдохнула и прыгнула в огонь. Необследованным остался лишь самый дальний угол хижины. Балки крыши уже местами обвалились, преграждая путь. Приходилось буквально протискиваться сквозь огненный лабиринт. Воздуха катастрофически не хватало, глаза слезились. Шаг за шагом оборотница прощупывала пол в надежде наткнуться на тело. Подушки лап горели болезненными фейерверками, взрываясь в мозгу. Все тщетно, на полу было пусто. Протискиваясь вдоль стены к выходу и уворачиваясь, от очередного рухнувшего стропила, баламат зацепила с лежанки тлеющее одеяло. Отшвырнув от себя щадящую вещицу, оборотница торопело замерла. Но на настиле, свернувшись калачиком, лежал ребенок лет 12. Глаза его в панике бешено вращались, губы потрескались, а из груди вырывались громкие хрипы. Баламат вцепилась в него, как кошка в котенка, кем любой ребенок для оборотня и является. Пламя гудела и ревела, достигнув своего пика. Выход терялся в клубах дыма. Возвращаться пришлось по памяти, молясь духом о сохранности ребенка и еще одной минуте жизни для них обоих. Однако духи, видимо, исчерпали на сегодня лимит обращений. Когда до выхода оставалось жалких полметра, кровля рухнула, погребая под собой рысь с ее драгоценной ношей.